Печь заставили топить, барана жарить, а сами разболоклись и мокрое развесили сушить у печи. Ну, разговаривают про между собой, а я все слышу от кути ⁇ далеко ли? рядышком? ⁇ Мужчины один другого называют по имени отчеству. Так-так, насторожился Мамонт Петрович, забыв про чай и молоко. Один такой высокий, русый, поджарый, говорил Иннокентьевич. Ухо сдвигов он самый. Мне потом сказали. А другой Анатолий Васильевич. Харун же Ложечников. Кабы знать ее. Ну и что они о чем говорили? Банда у них была большая, сабели триста, из казаковся. Пробивались через саяны в Уренхай, да их перехватили за Григорьевкой. Растрепали в чистую, спаслось мало окаянных. Жарю им мясо сволочам, они цапаются друг с другом, кто из них больше виноват, что их так растрепали. Сытый этот, Анатолий Васильевич, попрекал Евдокию Юскову, По любовницу у Хоздвигова. — Что? — вытаращил глаза Мамонт Петрович. — Евдокию Лизаровну? — А ли знаешь ее? — Знал. — Да вы откуда будете? — Из тех же мест, кузнец. — Кузнец? Ишь ты! — А теперь поди командиром был в Красной армии. — Командиром. — Говори дальше. За что попрекал Ложечников Евдокию Лизаровну? «Дык, за разгром банды, твоя, — говорит, — сельсоветская потаскушка, — подвела всех нас под монастырь, — будто говорил Иннокентьевич посылал Евдокию Лизаровну, в Ермаки и в Григорьевку, чтобы она все там разузнала про каких-то чонов, части особого назначения, вот-вот, банды изничтожают. И что же она не разузнала?» По словам Ложечникова, выходило так, что она, Евдокия Лизаровна, будто снюхалась с теми чонами, и вся банда казаков угодила в западню за Григорьевкой. Пулеметами стребили. Ну, а сам Ухоздвигов защищал свою полюбовницу, что она, дескать, знать ничего не знала про пулеметы чона. — Все, может быть, и не знала, — кивнул Мамонт Петрович, — но...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 Евдокия Елизаровну. Вот тут она ее в угол втиснула и душит, душит за горло, кричит ей, шлюха то красная, всех, как есть, перекрутила и запутала. Какими только срамными словами она ее не обзывала. Не слушать бы, а ухо сдвигов-то хоть и под жарой, а к такой, как поддаст, подаст толстому ложечнику, так что в стену влипает». Стол опрокинули, посуду все перемесили под ногами. Не знаю, чем бы кончилась ихная потасовка, кобы не забежал в избу еще один бандит. Орет им. Чоновцы выступили из Каратуза. Но эти в раз прикончили драку. Мужчины вышли на улицу, а бабы сопли до слезы, растирали у себя по щекам, космо приглаживали. Час так прошел. Я увела ребятишек к соседке. Бандиты вернулись, ложечников с ухо сдвиговым потребовали мяса. Меня ударил бандюга ложечников за пригорелое мясо, а то не понимает, как бы я сберегла мясо, когда они друг друга мутузили. Самогонку из четверти пили, похапствовали, бабы с ними похапствовали, ну прямо как свиньи. А меня так-то лихотит, так-то лихотит. Глядя на них, а потом сдвигал куда-то, ушел со своей полюбовницей, а ложечников с Катериной остались и спать легли в горнице на кровати. Там бы я их, если бы знать, как он убил моего Петра, ошпарила бы кипятком, истинный Бог, парила бы. Мамонт Петрович, сидя на лавке возле стола, крутил в пальцах свой русый ус.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 — Самое верное дело для тебя, коммуна, — заверил мамон Петрович. — Собираюсь вот, двое ребятишек в коммуне теперь. У меня ведь никакого хозяйства нет. Кони сдох, осталась кровенка. Весною приедут за мной коммунары. Собираясь уходить, мамон Петрович взялся за свой увесистый мешок, что-то вспомнил, развязал его...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 Петр Евсеевич погиб смертью храбрых за дело светской власти. Не сонный погиб, а с винтовкой в руках. И меня лично спас в том бою в тайге. В не мы еще свидимся. «Да постойте же, постойте!» — вцепилась хозяюшка. «Хоть скажите, кто вы?» Мамонт Петрович Головня, Бог ты мой, Бог ты мой, сколько про вас слыхивала, а впервой вижу, как же вы! Бог ты мой, про Петеньку мы рассказали мне, про Петеньку там, Бог ты мой, Нюся, проси дяденьку, чтоб остался, хоть на одну ночь с нами, заради Бога, про Петеньку-то. Мамонт Петрович стиснул зубы, самому бы не расплакаться. А вдовушка цепляется ему за плечо. Девчушка ревет. «Мы еще свидимся. Как тебя звать-величать? Клавди звать. Ржанова, Ржанова, бог ты мой! Да останьтесь же вы, останьтесь! Куда на ночь, глядя? Не погодь, подымается. Останьтесь же! Про Петеньку расскажете». Но разве мог мамон Петрович остаться, если у него в башке ералаш, а в горле... Камень катается. Евдокия Лизаровна, хоть глоток холодного воздуха хватануть бы, чтоб не задохнуться. — Свидимся в коммуне, Клавдия, в коммуне. Идти мне надо, идти. Такое дело. Извиняй, пожалуйста. И вывалился из вдови избы, не оглядываясь. Небо затянуло лохматую овчину, непогодь, вскоре повалил снег, мокрые хлопья липли на лицо мамонта Петровича, но он все шел, шел навстречу непогоди, чуть пригнув голову. Ложбиня сбился с дороги, угодив сугроб по пояс. Присел отдохнуть под кустом черемухи. Черные сучи качаются под напором ветра, циркают друг об дружку. А мамонту Петровичу кажется, что это черные косы Дуни. Ветер щусюкает в косах, издевается. Не с тобой, не с тобой. Мамон Петрович вскочил на ноги, зло уставился на куст черемхи с перепутанными голыми ветками. С визгом вылетела шашка из ножен и со всего плеча по черным косам дуниных волос. Гадюка ползучая, раз, раз. Перед строем партизан речь говорил, в куски, в прах, ко всем чертям. Взи, взи, взи, поет кривая шашка, охватывая сук за суком у безвинной черемухи. Клялась, что навсегда повернулась лицом к мировой революции. А ты, оказывается, буржуазная гидра.